15.11. В последний раз. Петербург — экзотический город, на наш взгляд. В первый день в отеле, спустившись на завтрак, мы с Клаудио увидели табличку с надписью «Продукт дня. Арбуз». И действительно это был арбуз. На второй день, придя на завтрак, мы снова увидели табличку «Продукт дня. Арбуз». И снова это был арбуз. На третий день та же надпись «Продукт дня – арбуз». Русский в этом плане очень пунктуальный. Нас снова ждал арбуз. И так все 10 дней, что мы прожили в отеле. Это могло навести на мысль, что в Петербурге есть только арбузы, и петербуржцы ничего, кроме арбузов, не едят. Но это не так. Там было все, что угодно. Сладости и соленья, омлеты, ветчина, колбасы, торты, макаруны, йогурты, блины, особая разновидность оладьев, джемы, огурцы, зелень, салаты, ну буквально все, просто по непонятной причине забывали менять продукт дня, или написали бы продукт месяца, арбуз, и ни у кого не возникало бы вопросов.